Глава 4. Жильблас продолжает заниматься врачеванием с таким же успехом, как и искусством. Приключения с найденным перстнем. Едва успел я прийти домой, как вернулся и доктор Санградо. Осведомив его относительно больных, которых мне пришлось навестить за день, я вручил ему 8 реалов из 12, полученных мною за врачебные советы. — Восемь реалов, — заметил он, пересчитав деньги, — это немного за два визита. — Но надо брать, что дают На этом основании он забрал почти все, а именно шесть реалов из восьми, и отдал мне остальные два. — Вот тебе, Жильблас, — сказал он, — начни с этого свои сбережения. Кроме того, я хочу сделать с тобой весьма выгодный для тебя уговор. Четверть того, что ты принесешь, будет принадлежать тебе. Ты не замедлишь разбогатеть, друг мой, ибо с Божьей помощью болезней в этом году будет, хоть отбавляй. У меня были все основания удовольствоваться этим дележом, ибо я намеревался всякий день удерживать четверть того, что получал в городе, а это плюс четвертая часть от отдаваемых доктору денег составляла, если только арифметика точная наука, около половины всей выручки. От этой перспективы рвение мое к медицине еще усилилось. На другой день после обеда надел я снова свое ассистентское платье и вышел на промысел. Я навестил нескольких пациентов, пригласивших меня с утра, и всем прописал одно и то же, хотя болезни у них были разные. Пока что все шло благополучно, и никто, слава богу, не протестовал против моих предписаний. Но как бы искусно врач не лечил, всегда найдутся хулители и завистники. А именно, зашел я после этого к бокалейщику, у которого сын страдал водянкой, и застал там одного черномазого лекаришку по имени Кучильо, которого привел к больному кто-то из родственников хозяина.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 «Молодым человеком» — это было сказано таким непосредственным тоном, что я не знал, говорит ли он всерьез или издевается надо мной. Но пока я обдумывал свой ответ, бокалейщик воспользовался этой минутой и обратился к нам. «Я уверен, сеньоры, что вы оба одинаково сведущи в медицине. Сделайте милость, осмотрите моего сына» и скажите, что, по вашему благорассуждению, надлежит сделать, чтобы его исцелить. После этого лекарь принялся исследовать пациента и, обратив мое внимание на симптомы, определявшие характер болезни, спросил, каким способом, по моему мнению, следует ее лечить. «Считаю», — отвечал я, — «что надо ежедневно пускать больному кровь и поить его в изобилии теплой водой».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 Цельс глубоко не прав утверждая, что водянку лучше всего лечить постом и жаждой. Цельс для меня не оракул, — отчеканил я. Он мог ошибаться, как и всякий другой. Я нередко бывал весьма рад, что не следовал его предписаниям, так как это оказывалось к лучшему. Узнаю в ваших речах надежную и благотворную систему, которую доктор Санградо,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 а вы, быть может, уморили еще больше людей, чем другие. Если вы не согласны с сеньором Санградо, то и пишите против него, он вам ответит, а там посмотрим, на чьей стороне будут насмешники». «Клянусь святым Иаковом и святым Дионисием!» — гневно прервал он меня в свою очередь. «Вы плохо знаете доктора Кучильо?»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 Не помешал ему заметить, что я в этот вечер пил воду более обыкновенного. Действительно, у меня от вина сильно пересохло в горле. Всякой другой на месте Санградо отнесся бы с подозрением к такой жажде, побуждавшей меня поглощать воду огромными глотками. Но он, разумеется, вообразил, что я начинаю входить во вкус этого напитка. — Что я вижу жильблас? — сказал он мне с улыбкой. Ты уже не питаешь больше отвращения к воде. И, слава богу, пьешь ее, как нектар. Это, друг мой, меня нисколько не удивляет. Я знал, что ты к ней привыкнешь. — Сеньор, — отвечал я, — всякому овощу свое время. В данную минуту я отдал бы бочку вина за кружку воды. Такой ответ привел доктор восхищения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 И пригласила пройти в довольно опрятную комнату, где я увидел женщину, лежавшую в постели. Подойдя к больной, чтобы ее осмотреть, я был поражен чертами ее лица и, внимательно приглядевшись, с несомненностью опознал в ней авантюристку, так хорошо разыгравшую роль Камилы. Что касается до нее, то она меня, по-видимому, не узнала, потому ли, что очень страдала от болезни, или потому, что докторское платье ввело ее в заблуждение. Я взял ее за руку, чтобы пощупать пульс, и узрел у нее на пальце свой перстень. Вид предмета, которым я был вправе завладеть, привел меня в величайшее волнение, и я испытал немалое желание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 чтобы исполнить какое-то поручение своего господина. Поведав ему о своем новом приключении, я спросил, не посоветует ли он мне обратиться к правосудию и просить об аресте Камиллы? — Что ты? — воскликнул он. — Упаси тебя, Господь, и не помышляй об этом. Таким способом ты не раздобудешь своего перстня.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 Синьору только остается отвезти нас к женщине, укравшей у него алмаз, и, клянусь честью, мы заставим ее вернуть эту вещь. После этих слов, из которых мне стало ясно, какую уловку задумал ради меня Фабрисио, я обнял его и выразил ему полное одобрение по поводу его затей. Я приветствовал также мнимых стражников. Эти молодцы, из коих трое оказались лакеями, а двое подмастерьями цирюльника, принадлежали к числу друзей Фабрисио и были приглашены им, чтобы разыграть роль полицейских служителей. Я приказал подать вина, чтобы подпоить свою дружину, а с наступлением ночи мы все вместе отправились к Камиле. Двери оказались на запоре, и мы постучались. Нам отперла старуха, и, приняв моих спутников за ищеек правосудия, навестивших ее дом не без оснований, она сильно перепугалась. — Успокойтесь, бабушка, — сказал ей Фабрисио. — Мы зашли к вам ради пустячного дельца, с которым быстро покончим, ибо мы, люди, расторопные. После этих слов мы двинулись вперед и направились в помещение Болящей, предшествуемой старухой, которая освещала нам путь свечой, воткнутый высокий серебряный подсвечник взяв этот шандал я приблизился к постели и дал камили возможность вспомнить мое лицо о коварная воскликнул я узнаете во мне слишком доверчивого жильбласа которого вы обманули наконец-то злодейка я нашел вас после долгих поисков коррехидор рассмотрел мою жалобу и поручил этому аль арестовать вас. — Сеньор начальник, — сказал я, обращаясь к Фабрисио, — благоволите приступить к отправлению своих обязанностей. — Незачем меня увещевать, раз дело касается моей должности, — отвечал Фабрисио нарочито грубым голосом. — Я очень хорошо помню эту мокрохвостку. Она уже лет 10 значится красными буквами в моих списках.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 И, устремив на меня взор, полный страха, сказала, — Жальтесь надо мной, сеньор Жильблас. Умоляю вас об этом именем вашей целомудренной матери, которой вы обязаны жизнью. Я скорее несчастна, нежели виновна. Вы убедитесь в этом, выслушав мою историю. — Нет, нет, сеньорита, я не стану вас слушать, — воскликнул я. — Мне слишком хорошо известно, как искусно вы сочиняете всякие басни. — Ну что же? — — продолжала она. — Раз вы не позволяете мне оправдаться, то я верну алмаз, но прошу вас, не губите меня. Сказав это, она сняла перстень с пальца и передала его мне. Но я ответил ей, что не удовольствуюсь одним камнем, а требующее возвращения тысячи червонцев, украденных у меня в меблированных комнатах. — Ах, сеньор! — отнеслась она ко мне. Что касается ваших дукатов, то не требуйте их у меня. Этот злодей Рафаэль, которого я с тех пор не видала, увез их с собой в ту же ночь. не не крошка! — вмешался тут Фабрисио. — Вы думаете выпутаться из этого дельца, сказав, что не получили своей доли пирога? — Нет, так дешево вы не отделаетесь. Достаточно того, что вы соучастница дона Рафаэля, — чтобы потребовать у вас отчета относительно вашего прошлого. Должно быть, у вас на совести найдется порядочно всяких грешков. Пожалуйте-ка со мной в тюрьму, чтобы принести там полную исповедь. — Я захвачу с собой также и сию добрую старушку, — продолжал он. Она знает, вероятно, немало забавных историй, которые сеньор Корехидор будет не прочь услышать. После этих слов обе женщины приложили все старания, чтобы нас смягчить. Они огласили горницу криками, жалобами и стонами. Пока старуха валялась на колени, то перед альгвасилом то перед стражником, стараясь возбудить их жалость, Камила самым трогательным образом умоляла меня спасти ее от рук правосудия. Зрелище это стоило того, чтобы на него взглянуть. Наконец я притворился, будто она меня разжалобила. "Сеньор Альгвасиль", сказал я сыну Нуньеса. "Раз уж мне вернули алмаз, я готов примириться с потерей всего остального". Мне не хотелось бы, чтоб пострадала эта бедная женщина, ибо я не жажду смерти грешника. "Постыдитесь, сеньор, такого мягкосердия", возразил он. — Из вас никогда не вышло бы хорошего полицейского. Однако, — добавил он, — я должен исполнить данное мне поручение. Мне строжайше приказано задержать этих инфант, ибо сеньорка Рихидор хочет наказать их, в пример, другим. — Снизойдите, пожалуйста, к моей просьбе и поступитесь несколько вашим долгом ради подарка, который сделают вам эти дамы, — сказал я. «Хо, это другое дело», — возразил Фабрисио. «Вот что значит вовремя применить риторическую фигуру. Однако что же эти дамы хотят мне предложить?» «У меня есть жемчужное ожерелье и серьги большой ценности», — сказала камила «Хорошо», — резко прервал он ее. «Но если эти жемчуга с Филиппинских островов, то благодарю покорно». Можете взять их без всякой опаски, — возразила она. — Ручаюсь вам, что они настоящие. Камила тут же приказала старухе принести маленький ларец и, вынув оттуда колье и серьги, передала их сеньору аль -Гвасилу. Хотя он смыслил в камнях не больше меня, однако же признал подлинными как те, что были в подвесках, так и жемчужную нитку. Камни по-моему, настоящие, — сказал он, рассмотрев их внимательно. И если к ним добавит подсвечник, который держит сеньор Жильблас, то я не ручаюсь за свою верность присяге. — Не думаю, — обратился я тогда к Камиле, — чтобы вы из-за такой безделицы захотели нарушить столь выгодное для вас соглашение. С этими словами я вынул свечу и, передав ее старухе, Вручил шандал Фабрисио, который, не найдя, вероятно, в комнате ничего такого, что можно было легко унести, удовлетворился этим и сказал обеим женщинам. — Прощайте, сударыня. Можете больше не беспокоиться. Я переговорю с сеньором Корехидором и изображу вас белее снега. Мы представляем ему вещи в таком свете, в каком нам это нравится и делаем правдивые донесения только тогда, когда ничто не побуждает нас делать ложные.